Да с собой и важен, но не казист. Уши его были слегка оттопырены, глаза водянистые, а кроме того он всегда задыхался от постоянной насмоги. Князь Прозоровский заволновался и, отслужив тотчас же молебен, снарядил против казаков товарища своего, князя семёна Ивановича Львова, со стрельцами. Отряд погрузился на струги и с великим бережением поплыл к изливу. Князь вез с собой царскую милостивую грамоту. Остров четырех бугров был высок каменист, а кругом его поросли густые камыши. Взять там казаков было делом нелегким. Они были уже упреждены своими верными людьми о ратных приготовлениях воеводы. Собрав круг, они решили, что, буди можно, они дадут бой, а нельзя — побегут в куму, А оттуда степью на дон а по заходу отгонят там у черкесов нужных им коней. И как только увидали они отряд князя Львова, у воеводы было силы вдвое больше, так сразу бросились к стругам и дали ходу в море. Князь Львов бросился за ними в погоню, но напрасно. 20 верст гнался он за казаками, но догнать их не смог. Остановив свои струги, он послал вслед казакам одного из стрелецких голов Никиту Скрипицына с царской грамотой. Казаки, увидев прекращение погони, усталые до последней степени, тоже остановились средь тихо сияющего моря. К ним быстро спел гонец. Атаман на раззолоченном и всячески разукрашенном струге своем, соколе, пошел навстречу гонцу. «От великого государя, милостиво и грамотах, казачьему войску!» Стоя во весь рост, проговорил гонец Никита Скрипицын, высокий блондин с козлиной бородкой и наглыми серыми глазами. «Бьем челом великому государю!» — с достоинством отвечал Степан, принимая через борт грамоту за большой печатью. «Боярин воевода, князь Прозоровский, велел говорить вам, казакам, что он пропустит вас на дон, — продолжал скрипиться. — Только вы должны выдать все пушки и морские струги, отпустить служилых людей, которых побрали вы на Волге, и в яике-городке купеческого сына Сихамбека и другой полон. Казакам очень хотелось домой отдохнуть, разгуляться. Среди них продолжала свирепствовать болезнь. Совсем плохо было с продовольствием, и потому Степан сказал... Просим от всего нашего казацкого войска, чтобы великий государь велел, супротив своей милости, грамоты отпустить нас на Дон со всеми пожитками, а мы зато рады служить и головами платить, где великий государь укажет. Пушки отдадим, и служилых отпустим в Астрахани, строги отдадим в Царицыне, где будем на Дон переволакиваться, а о купчинном сыне Сахамбеке подумаем — Он сидит у нас в откупу в пять тысяч рублев. Поторговались для виду. Степан тут же в море поднес гонцу добрые поминки, и казачьи струги вернулись на четыре бугра, а князь Львов на всякий случай заперг своей флотилией выход в море. Тут же на Басарге он привел всех их к кресту, и 25 августа казачья станица двинулась на Астрахань и разбила свой стан несколько повыше города у Болдинского устья. и Ивашка с двумя рослыми казаками, все в шелкуда, в бархате, в шапках, расшитых жемчугом и бриллиантами, явились на двор воеводский и известили князя, что в город едет сам атаман Степан Тимофеевич, и что князь должен оказать ему при встрече соответствующей почести. Князь Прозоровский немножко струхнул тона этих молодцов, но справился и, уставив на них свои водянистые глаза, проговорил. — Какие такие почести? — Мне самому воеводе нигде никаких почестей не отдают, когда я куда выезжаю. Послы не настаивали. Не вышло и не надо, смеялись они между собой, возвращаясь в стан. — Обойдемся и без почестей. Степан тотчас же направился в приказную избу и сложил там бунчук, знак своей атаманской власти. Тут же переданы были властям десять прапоров казачьих, часть пушек и часть полону,